Часть четвертая. Фертильность и беременность. У некоторых из вас уже есть дети, а остальные, как я понимаю, делятся на три категории. Вы собираетесь родить в скором времени, обозримом будущем. Вы пока об этом не думали, но, возможно, придете к этой мысли в будущем. Вы вообще не хотите детей. Неважно, к какой категории вы относитесь, все равно нужно знать, способны ли вы к зачатию. Хотя обычно об этой способности мы не задумываемся, пока не решим родить ребёнка. Половина всех беременностей запланированная, а многие женщины планируют беременность тщательно. Но так ли уж это необходимо? И что такое тесты на фертильность? Помогают ли пищевые добавки забеременеть? Достоверной информации обо всём этом в интернете немного. Её приходится выискивать по чатам и форумам, В этой части я расскажу о периоде жизни женщины, который начинается с мысли, о не забеременеть ли мне, и походом в туалет с тестом на беременность. Ещё я расскажу о криоконсервации яйцеклеток, методе, о котором в последнее время и так много говорят. Особенно с тех пор, как такую услугу начали предлагать своим сотрудникам компании «Кремниевой долины». Женщины заинтригованы, но криоконсервация — сложный процесс. И прежде чем согласиться на нее, нужно о многом подумать. Такое решение не принимается спонтанно. Нельзя сходить в обеденный перерыв и сдать яйцеклетки на консервацию. В этой главе вы найдете ту информацию о фертильности, которой должна владеть каждая женщина. Независимо от того, есть ли у нее в списке дел на ближайшее время, пункт «Родить ребенка».